Дмитриус император. 1591-1613. Юлия Леонидне Оболенской Убиенный много и восставый, Двадцать лет со славой Правил я Отчую московскую державой. И годины более кровавые не видала русская земля. В угличе, сжимая горсть орешков детской окровавленной рукой, я лежал, а мать в сенях замешков голосила, плача надо мной. С перерезанным наотмаш горлом я лежал в могиле десять лет — И рука Господня простерла над Москвой Полетье лютых бед. Голод был, какого не видали. Хлеб пекли, скалы и мезги, землю ели, Бабы продавали с человечьим мясом пироги. Проклиная царство Годунова, В городах без хлеба и без крова Мерзли у набитых закромов, И разъялась земная утроба, И на зов стенящих голосов Вышел я, замученный из гроба. Паруси, что ветер засвистал, Освещал свой путь двойной луною, по солцы на небе засвечал шестернею в полночь над Москвою мчал бичом по маковкам хлестал Вихрь и гулял я в обратном поле на московском венчаной престоле древним мономаховым венцом с белой панной с лебедью с мариной я живой и мертвый но единый обручался заклятым кольцом на москва дыхнула дыхом злобным мертвый я лежал на месте лобном в черной маске с дудкой в руке а вокруг вблизи вдалеке огоньки болотные горели бубны били плакали сопели песни пели бесы на реке не видала русь такого сраму Когда свезли меня на яму и свалили в смрадную дыру, Из могилы тело выходило и лежало цело на юру. И река от трупа отливала, и земля меня не принимала, На куски разрезали, сожгли, пепл собрали, пушку зарядили, С четырех застав Москвы полили на четыре стороны земли. Тут тогда меня уж стало много. Я пошел из Польши, из Литвы, из Путивля, Астрахани, Пскова, из Оскола, Ливен, из Москвы. Понапрасну в обличенье вора царь Василий, не стыдясь позора, детский труп из Углича опять вез в Москву народу показать, Чтобы я на царском, на призоре, Почевал в Архангельском соборе, Досидела да у могилы мать. А Марина в тушу набежала, И меня живого обнимала, И собрав неслыханную рать, Отступал я вновь к Москве со славой, А потом лежал в снегу без главы В городе Калуге над такой, Умершвлен и жмудью, А Марида, с обнаженной грудью, факелы подняв над головой, рыскала над мерзлой рекой и, кружась понад Москвою в гневе, воскрешала новых мертвецов, а меня живым не слава чреве. И пошли на нас со всех концов, И неслись мы парой сизых чаек Вдоль по Волге, Каспию, на Яик. Тут и взяли царские стрелки лебедёнок с лебедью в селки. Вся Москва собралась, что к обедне. Как младенца шел мне третий год, Да казнили казнью последней Около серпуховских ворот. Так смущая Русь судьбою дивной, Четверть века мертвый, неизбывный, Правил я лихой годиной бед. И опять приду через триста лет. 19 декабря 1900 Семнадцатого года.